Мне бы не хотелось, чтобы ты думал, будто это типичный канадский город, говорила Луиза. Видел бы ты Монреаль. А ты типичный, спросила. Мы все нетипичные, или ты считаешь, что мы тут все на одно лицо, рассмеялась она. Я нетипичная, я всякая. Она говорила, чтобы соскользнула с её плеч, а он снова подумал, не намёк ли это, чтобы он подошёл, что-то сделал, что-то сказал. Подожди, жде и под кожей его царапало одиночество но со студентками не свяжешься. К тому же они такие непроницаемые и герметичные. Эти девушки, даже не самые толстые, напоминали ему ломти белой избитой массы, как сало. Женщины-коллеги, те, что одинокие, гораздо старше него. В них была Луизина живость, только живость колкая, пронзительная. Где-нибудь наверняка он встретит расслабленную девушку с обвислой неухоженной грудью, вещь, а не идею, замызганную и доступную. Ведь такие существуют, и он встречал их раньше, почти в прошлой жизни. Но тогда он рвался с такими девушками. Сначала они были хороши, но даже самая плохонькая рано или поздно хотела того, на что он по тогдашнему своему разумению не был готов. Эти девушки хотели, чтобы он их любил, но ум его не решался на такое напряжение. Он чувствовал, что его сознание предназначено для чего-то иного, но не был уверен для чего именно. Он занимался дегустацией и пробовал с целью определиться потом. Луиза не походила на таких девушек. Она никогда не предоставит своего тела просто так, даже на время, хоть и сидит теперь на сброшенной шубе, словно на коврике, в вельветовых брюках, подогнув одну ногу. И он видел сбоку, как вздувается ее мускулистая ляжка. Наверное, катается на лыжах или на коньках. Он представил свое долговязое тело в этих крепких объятиях до мороза по коже, представил свои глаза, которые потемнеют под шубой. Рано, — подумал он, — и отгородился от нее чашкой с какао. «Мне пока не нужно, я обойдусь». Были выходные, и Моррисон по обыкновению украсил квартиру. «Обязательно нужно все перекрасить», — как бы невзначай сказал он хозяйке, когда поднялся осмотреть квартиру. Но он уже выдал свое нетерпение, и она его перехитрила — Ну, не знаю, тут есть ещё один парень. Он сказал, что берётся перекрасить сам. Конечно же, Морисон сказал, что перекрасит сам. То был уже третий слой краски. Его представление о малярных работах основывалось на рекламках. Чистенькие домохозяйки наносят краску одной рукой, на губах улыбка. Если бы всё так просто. Краска брызгала на пол, на мебель, на волосы. Прежде чем взяться за работу, пришлось вынести груды мусора, оставленного несколькими поколениями прежних жильцов. Детская одежда, старые фотографии, автомобильная камера, груда пустых бутылок из-под спиртного и очень интересный шелковый парашют. Неопрятность привлекала его только в женщинах, сам он не мог жить в грязи. Одна стена в комнате была розовая, вторая — зеленая и еще две — оранжевая и черная. Он перекрашивал все в белый цвет. Предыдущие жильцы были студенты из Нигерии. Они оставили на двух стенах колдовские фрески, какое-то болото, черным по-оранжевому и розовая фигура на зеленой стене. То ли неудачно нарисованная младенец Иисус, то ли, возможно ли, такое пенис с нимбом. Прежде всего, Моррисон закрасил стены с рисунками, но все равно знал, что эти рисунки никуда не делись. Водя валиком по стене, он размышлял, каково было студентом нигерийцем, когда ударил 40-градусный мороз. Азика явно предпочитала студентов-иностранцев, наверное, потому что они не боялись жаловаться. Я скорбилась, когда Моррисон потребовал вставить в дверь замок. В подвале располагалось множество комнат-колятушек. Моррисон точно не знал, кто там живёт. Вскоре после переезда в дверях появился кореец. Он оптимистически улыбался. Он хотел переговорить о подоходном налоге. «Простите, в другой раз хорошо», — сказал Моррисон, — «у меня много работы». Кореец был без сомнения славный и малый, но Моррисон не хотел иметь дела с незнакомыми людьми, и у него действительно было много работы. Он почувствовал себя мерзавцем, когда узнал, что Кореец живет в подвальной клетушке с женой и ребенком. По осени семья часто сушила рыбу на улице, развешивая ее на бельевой веревке. Рыбки болтались на ветру, словно пластиковые флашки на бензоколонках. Морисон красил потолок, изгибая шею. Латексная краска стекала с валика на руку, и тут в дверь позвонили. Он почти обрадовался, что это кореец. По выходным ему не с кем было общаться, но пришла Луиза. "Привет", удивлённо сказал он. "Решила к тебе заскочить", сказала она. "Я больше не пользуюсь телефоном". Я тут крашу, сказала она, частично оправдываясь. Он сомневался, что хочет приглашать Луизу в дом, что ей нужно. Тебе помочь? спросила она, словно для неё большое удовольствие водить валиком. Я как раз собирался на сегодня прерваться, соврал он. Он знал, что у неё лучше получится с покраской. Он заваривал чай на кухне, она сидела за столом и наблюдала. Я пришла поговорить о блейке, сказала она. Примечание Уильям Блейк 1757-1827. Английский мистик, поэт и художник. Конец примечания. Мне нужно написать работу. В отличие от него, она ещё была аспиранткой. На какую тему, спросил Моррисон без особого интереса. Он не специализировался на Блейке. Ранняя лирика ещё куда ни шло, но пророчество наводило тоску экстрагантные письма, в которых поэт называл друзей ангелами света, а врагов поносил. Моррисон считал бесовкусными. Каждый из нас должен разобрать по одному стихотворению из песен опыта. Мне досталась песня няни. Они в представления не имеют, чем занимаются, да и он тоже. Я пыталась до них достучаться, но они все такие самоуверенные, ничего не понимают, сидят и ругают работу друг друга не представляя при этом, для чего существует поэзия. Она даже не притронулась к чаю. «А когда сдавать работу?» — спросил он как можно нейтральнее. «На следующей неделе. Но я не буду писать, по крайней мере, так, как они хотят. Представлю им свое стихотворение. Говорит само за себя. Они прочитают и поймут, как Блейк работал с ритмом стиха. Стихотворение я размножу». Она умолкла, будто засомневалась — Как ты думаешь, это правильно? Моррисон подумал, что, если бы кто-то из его студентов выкинул такое, он и не думал, чтобы и записать стихи. А ты не посоветовалась с профессором? Я пытаюсь с ним поговорить, сказала она. Я пытаюсь ему помочь, но не могу до него достучаться. Если до них не дойдёт, я буду знать, что все они липа и уйду. Она крутила чашку на столе, губы её дрожали. Борис сам не знал, за кого тут заступаться и не хотел, чтобы она расплакалась. Придётся тогда успокаивать, гладить или даже приобнять за плеч. Он пытался отогнать мгновенную картинку, вспыхнувшую в мозгу. Вот он лежит на ней посреди кухни, и вся её шуба перепачкана белой латексной краской. Не сегодня, требовал, умолял внутренний голос. И как будто в ответ снизу загромыхал домашний орган, и высокий дребезжащий голос запел. «Трещину дала скаловиков, вот мое укрытие и мой ольков». От этих звуков Луиза встрепенулась. «Мне нужно идти», — сказала она. Поднялась и ушла, стремительно, как и появилась, рассеяно поблагодарив за чай, которого не пила. Орган был хамонт, он принадлежал тетке снизу канатки. Когда её муж и великовозрастный сын были дома, она на них кричала, а всё остальное время пылесосила квартиру или подбирала на слух церковные гимны, наигрывая их двумя пальцами и распевая. Больше всего раздражал орган. Сначала Морис старался не обращать внимания, ставил оперные пластинки, перебивая орган своей музыкой, наконец записал его на магнитофон. Когда Чёткина музыка становилась невыносимой, Он представлял колонки к вентиляционной решётке и включил магнитофон на полную громкость, как будто участвует в её концертах, как будто командует.